Саймион хлопнул по столу ладонью так, что я подскочила и чуть не расплескала батер-скотч, который как раз наливала ему в тарелку. «Механизация. Вот зачем будущее?» «Конвейеры?» «Подгоним медлительных и затормозим быстрых», — подмигнул Саймион. «Боюсь, я не продам столько, чтобы позволить себе конвейерное производство», — сказал мистер Фредерик. Слишком мало людей в Британии могут позволить себе мои машины. Именно об этом я и говорю, закивал Саймон. Его лицо пылало от ликера и энтузиазма. Конвейерное производство снижает цены. Станете продавать больше. Конвейеры не снизят цены на детали, напомнил мистер Фредерик. Используйте детали подешевле. Но я беру лучшие. Мистер Лахстан зашелся в приступе хохота. Вот за это вы мне и нравитесь, Фредерик. Выговорил он наконец. Вы идеалист, перфекционист. Последнее слово он выговорил с гордостью иностранца, осилившего трудное название. Однако уже серьезно продолжал гость, облокачиваясь на стол и указывая на хозяина толстым пальцем. «Вам надо решить, что именно вы хотите делать, машины или деньги?» «То есть как?» — моргнул мистер Фредерик. «По-моему, отец предлагает вам выбор», — раздался звучный голос Тедди. Все это время он с интересом следил за дискуссией и теперь решил осторожно вмешаться. Дело в том, что для автомобилей есть два рынка сбыта. «Либо те немногие, кто может позволить себе лучшее, либо стремительно растущий средний класс», — закончил Саймион. «Ваш завод, вам решать. Но с точки зрения банкира...» Он откинулся, расстегнул смокинг и облегченно вздохнул. «Я бы не сомневался, на кого ставить». «Средний класс», — повторил мистер Фредерик, — И слегка нахмурился, словно впервые задумавшись о том, что такие люди существуют на самом деле, а не только в рамках социальных теорий. Средний класс, подтвердил Саймон. Никем не охваченный, но множащийся день от дня. А если мы не найдем способа отнять деньги у них, они найдут способ поднять их у нас. Он помотал головой, как будто с рабочими было мало проблем. Фредерик посмотрел на него с недоумением. Провоцирузы, рявкнул Лакстан. Могильщики бизнеса. Не успокоится, пока не захватит все производство и не оставит людей вроде вас без работы. Не слишком ли мрачная картина? с недоверчивой улыбкой заметил Тедди. Что вижу, а то и говорю, парировал Саймон. А вы, спросил Фредерик у Тедди, вы не видите в провоцирузах угрозы? Я думаю, с ними можно договориться. Бред. Сайми он посмокивал в рту глоток десертного вина, проглотил. Теди у нас умеренный. Папа, перестань. Я Тори. С дурацкими идеями в голове. Я просто предлагаю выслушать все стороны. Он поймет, пообещал Сайми он мистеру Фредерику, когда те, кого он пытается прикормить. пооткусывают ему пальцы. Он отставил стаканы и продолжил: «Боюсь, Фредерик, вы не осознаете свою уязвимости, особенно в случае непредвиденных трудностей. Когда я разговаривал с Фордом, с Генри Фордом, он почему-то не договорил и махнул мне, чтобы я поднесла пепперницу. Скажем просто: в сложившихся обстоятельствах вам необходимо сделать из вашего завода прибыльное производство». И быстро. Он сверкнул глазами. Если у нас дела пойдут как в России, такое вполне возможно. Только хорошая прибыль позволит вам сохранить нормальные отношения с вашим банкиром. Дружбы дружбой, а деньги деньгами. Он взял сигару из серебряного портсигара, предложенного ему мистером Гаммельтоном. Вы же хотите обезопасить себя, Фредерик. себя и своих очаровательных дочерей. Кто же о них позаботится, если не вы? Он улыбнулся Ханни и Эмилин и добавил, как бы между прочим, не говоря уже об этом великолепном доме. Когда вы говорили, здесь поселилась ваша семья?